Глава одиннадцатая Сияющий Таргитай бегом принес одежду. Мрак оставил Зайца, ухватил Олега за ногу, пощупал, резко дернул. Олег взвизгнул. Мрак успокаивающий вытянул ладони. Все, — Все-все, ты подвернул, я вправил. Хотя ума не приложу, при чем тут нога? Зайца бил совсем другим местом. Таргитай услужливо совал Олегу его портки. — На, коричневая сзади, желтая спереди. — Чего? — не понял Олег. — Одевай, говорю, правильно, а то напялишь задом наперед. — А как летел, как летел, куда там орлам всяким там? Полетай еще. Так здорово было. Олег побелел, как мел. — Да ни за что на свете! — Зарекалась свинья, — хмыкнул мрак. — Что это летело, кстати? Лесной кабан с крыльями? — Да, да, — сказал Таргитай жалобно. — А что это было? Олег торопливо схватил одежду, стараясь не смотреть на лиску. Да суетливо помогала одеться. Она дю умеет ходить за раненными. Мрак откровенно скалил зубы. Таргита и же не находил места, ходил вокруг, скакал козлом, пока у мрак не гаркнул. Излови к лучконей, а лек как и орёл пойдёт в поднебесье, а нам как. Таргита кинулся ловить. Олег как и орёл, хотя пока что на орла похож мало, мрак перекидывается волком. Только ему не удахи идти до посинения. И чёрные вороны и так уже присматриваются прямо на лету, уговариваются, кому печень, кому селезёнку, а кому и в заднице долбаться. Когда Олег кое-как напялил одежду, руки тряслись, будто бы кур крал. Мрак потребовал уже посуроювшим голосом: "Ну, рассказывай. Что?" спросил Олег несчастным голоском. Он всё ещё был бледным, дышал тяжело, выглядел сразу похудавшим и измученным, словно на нём воду возили. Лиска с готовностью принесла баклажку. Олег выхватил, струйки воды полились мимо рта. Мрак смотрел с брезгливой жалостью. "Летот, поди интереснее, чем рыскать серым волком. Можно погадить на голову, никто не достанет. Ты только ноги поджимай, а то за тучи заденешь, а нам только дождя не хватало". Олег вздрогнул, всё ещё бледный, и я расчесал икры. Таргитай привёл коней. Лейска с готовностью взлетел в седло, а Олег же попросил с бледной улыбкой: "Я сейчас и на щепку не влезу, дай перевести дух". Такого страху за всю жизнь не видывал, и на 100 лет вперёд насмотрелся. "О, храбрый будешь", обрадовался мрак. "Прям-тор, а чем тебе в небе не понравилось? Крылья без перьев или шерсть, сказать, не такая?" Алекс сказал тревожно. Мурак, я сам не помню, как взлетел и во что превратился. Внезапно меня понесло, а, а когда оказался над землёй, уже колотил крыльями, чтобы не грохнуться мордой о землю. Да и то не очень-то получилось. Алиска, нехотя слезла, начала собирать хворост. Таргитай перехватил взгляд Мурака, оборачин не возражает против привала. Тоже приволок пару сушин, развёл костёр. Олег кое-как доковылял к огню, его передёргивало, руки всё ещё тряслись. Амазонка чуть не разрывелась от жалости, укрывала ему плечи одеялом из шкуры. Олег кутался, олезал зубами. Еле забитого Олегом зайца. Олег вздрагивал чуть реже, вымученно растягивал губы. Слабый румянец окрасил щёки, но под тёмной от солнца кожей не рассмотреть. Мрак ел, морщился, сказал громко: Вот теперь наедимся от пуза. Олег нам в небесах будет бить уток, а корёл выглядит издали самых жирных, а потом макет отважный сокол шарахнет грудью, ток перья из дур брызнут. Хотя нет, брызнут не перья, перья посыпатся, как с него. Эх, сколько Олег нам их нашарахает. Таргитей доверчиво подхватил. А в самом деле, Олег Ты вон в селезне влупи, чтобы мраку перья на стрелы поярче. А то я бегаю-бегаю, пока все разыщешь. Олег смотрел с вымученной улыбкой. Лиска поправляла одеяло, укутывала, с негодованием поднимала голову, где в темнеющем небе реяли тени. Каркают проклятые, пугают. И без них на небо смотреть страшно. — Страшно, — сказал он наконец. — Мрак, ты же знаешь. И ты, Тарх. Только ты, Лиска, не ведаешь, что я, в отличие от своих друзей... А твагой не блещу. Мне и на ровном месте бывает боязно, а тут вдруг хуже, чем на краю пропасти, будто бы уже падаю. А крыла тебе зачем?" спросил Таргита негадующий. "Крылья-то, ах, как твоя дудочка, уметь бы пользоваться. Птица она с крыльями рождается и то не сразу шаряет под облаками. Но ну, а ты был больше похож на летучую мышь, большую такую гадкую, но хищную," добавил Мурак с насмешливым одобрением. — Как он заяц шарахнул? Прям в норе! Надо же! Орел! — Который дерево клюет, — добавил Таргетай ехидно. — Олег, ты не прикидывайся. Пойди сердце скачет от радости. Вот мне бы полетать. Полжизни бы отдал. — Это немного. Ее нам осталось совсем ничего. Ежели Олег не научится летать, ежели рак не свистнет, а Таргетай не поумнеет... Лизка заботливо поправила одеяло. Олега снова трясло, обеими руками придерживал прыгающую челюсть. Таргитай сказал торопливо. «Мрак, не будем его мучить. Он боится до свинячего писка». Олег искоса бросил испуганный взгляд на Лиску. Та опять не поняла Таргитая. «Да сказано же, дурак», — сказал неустойчивым голосом. «Вообще-то я летал. Летал, хоть и не очень долго. Да, и унес не совсем далеко» добавил мрак невинным тоном Ну, в шодке летал, Олег. Мы скарим зубы, потому что дохнем от зависти. Хоть морды и в землю, но летал. Хоть как пьяная кожаница, но в крыльях. Хоть кто летал, летал, прервал Олег торопливо. Я понимаю, мы прижаты к стене, хотя тут стены не видно. К кому-то надо наверх, это я тоже понимаю. Если бы можно было мрака или даже тарха Котя он будет дудеть и там. Так бы стал жаворонком, сказал мурак. А если бы получилось у меня, понятно, волка с крыльями. Но во что я обернулся, ума не приложу. Ничего, ничего, сказал мурак успокаивающе. Зато доказал свою мудрость снова. Пештанов воспарил под облака, стереть не пришлось. Всё наперёд предусмотрел. Ты прямо ведун. Глядишь на реку, тебя под старость Олегом вещим, а вот толк не дожить нам до старости. Костёр прогорал часто, лиск светилась, стаскивала ото всюду сухие стебли. Ей, мудрому другу, снова стало холодно. Над огнём вспыхивали искорки, сгорали мошки, возможно, только-только летать учились. Я попробую ещё утром, пообещал Алекс давлен. Учиться надо. «Может, ночью?» — предложил мрак. «Таких пташек я при свете дня не видывал. Зато когда наешься на ночь, то в кошмаре, вроде бы, как раз тебя и видывал». «Давайте спать. Завтра день еще труднее. Я на страже буду». «Да куда уж труднее», — проворчал Таргитай замученно. «Это только тебе, Олегу, в радость. Летал. И завтра еще полетит».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 Но огонь уже прогорел. Угольки погасли, было видно только двигающиеся тени. Он отвернулся и не увидел, как одна тень бесшумно поднялась и скользнула в ночь. Немного погодя вторая, пригибаясь в звёздном небе, неслышно двинулась следом. В полночь мураку почудились странные звуки. Ночной воздух был тёмный и неподвижный, как вода лесного озера. Слышно было треск кузнечиков, сиплый крик дальней ночной птахи, подрагивала земля, иногда, как бы порывами ветра, докатывались волны едва уловимого запаха, неприятного, но знакомого. Когда небо начало светлеть, мрака ощутил неладное. Таргита лежал на том же месте, только под тени у коленей, но дальше виднелась лишь медвежья шкура. Под ней устраивался на начало колыска. Мешок волхва и оружие лиски темнели на прежнем месте. Мрак взвился на ноги, секиру держал на уровне колен, воздух был холодный, сырой, трава от росы мокрая. Острые глаза различили в утреннем полумраке крупные капли, что усеяли каждый лист. Человеческих следов не было. Либо волхва и амазонку похитили неведомые силы, либо... На Олега было страшно смотреть. Словно пропустили между жерновами, а затем извозили в земле, в садинах кровоподтёках, с повисшей рукой. Лиска поддерживала, её нижняя губа дрожала, в глазах блестели слёзы. Таргитай ахнул. Не другие напали. Женщина, худший друг из рёк-мурак, в голосе оборотня звучало облегчение. Мы тут к бою готовимся, секиры точим, а он с девкой Да что она с тобой сделала, бедолага? Тебе попроще, не такую дикую. Таргитай повернулся к Олегу. Что он говорит? Олег скривился, на губах темнела корка запекшейся крови. Эх, не спалось ещё бы, сказал Мрак саркастически. С такой-то да ещё и спать? Не спалось, повторил Олег. Я решил полетать малость. Тихо, темно, никто не смотрит, не лезет советами. Таргитай ахнул. Летал и мне не сказал. Ты б летать с ним не стал, сказал мрак. Болен спать любишь. А Олег шарял под облаками. А почему он такой побитый? спросил наивно Таргитай. Навряд ли это лиська. Она хоть и рыжая, но Олег ведь тоже рыжий. Это он о небесную твердь колотил, как козёл о ясли. Госпорит, а его в теме шарах. Он снова соколом ввысь, а небо-то твердое. Хляби держат, не мешок сена. — Да ну, — не поверил Таргитай. — Может быть, он с орлами сталкивался в потемках? — Ну, скорее уж с совами, — сказал мрак. — Или с мышами летучими. Ладно, быстренько поели, день будет трудный. — Хотя бы раз сказал, что день будет как день, — сказал Таргитай жалобно. — Мрак, ты ж человек, хоть и волк. Мрак хищно оскалил зубы. — Я... Волк, ходи человек. После короткого завтрака Олег едва взобрался на коня, морщился. Мурак, чем больше дёргается за них, тем сильнее изгаляется. Мущин, где не пристало выказывать страхи, вроде бы даже оскорбляет этим друзей. Но они ж герой, из любого болота выберутся. Олег ехал молча, Таргита изнывал от нетерпения и спросил у Лиски шёпотом: "Хотя б ты расскажи Он всякий раз бреклялся прямо из облаков или в потёмках столкнулся с таким же стражилищем. Аликс сверкнул глазами. Таких больше нет. Да нет, не подролишь, чтобы в небе. Олег он у нас не больно драчливый, он всегда старается договориться. А ты? Ну, я первым тоже никогда не нападу. Даже на врага? А у меня нет врагов, ответил Таргитей. Амазонка с удивлением посмотрела в его чистое лицо. Глаза певца были бесхитростные, открытые, полные доброты. Она не нашлась, что сказать такому удивительному человеку. Наверное, единственному на свете. Пустила коня вперед, словно боялась заразиться. В обед на бледные щеки Олега вернулся пока что дыхловатый румянец. Мрак стряножил коней. — Костер развести сумеешь? Я лучше взглянул на ручей и близко ли Агимас? Мрак остро смотрел в его измученное лицо. Да те же 2 на ногах. Впрочем, ноги можно и волочить по воздуху. Я так замарился, что уже ничего не боюсь. Путешественники в молчании наблюдали, как человеческое тело внезапно потеряло форму. Из безобразного месива возникла прежняя чудуечная птица, забилась, стряхивая одежду, пробежала несколько шагов, упала, запутавшись, но портки наконец-то соскользнули. После трёх мощных прыжков оторвалась от земли. О, опять страшилище, вздохнул Таргитай. Лучше бы ворла или сокола, чем токо выбирать, ответил Мрак отстранённо. Он пристально смотрел в небо, его кулаки сжимались, он покачивал их, повторяя каждое движение волхва. Это ты у нас орёл, который зачем-то деревья клюёт. Олегу такое, не спроста. Что ты видать в нём есть такое, что магия вытащила наружу? Ну да, возразил Таргит неодоверчиво. А лек у нас овечка. Ежели овечку раздразнить, то она и на волк кинется. Так это ж как надо дразнить. Да, мы тут все раздражённые. По пятам гонится Гемас, с боков сжимают охотники за черепами, а впереди точножи стражи дерева. Кем угодно перекинешься. Нелепая птица, если это всё-таки была птица, сделала полный круг. Таргитера смотрел длинный прямой клюв, а когда птица зверь раскрыла его, блеснули острые как иглы зубы. С затылка шёл гребень, переваливался по короткой толстой шее на спину. Крылья были гигантские, а когда птица парила, распахнув их во всю ширь, солнце просвечивало сквозь тонкую кожистую плёнку.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 В небе распластал уродливый крылья, походил кругами, кое-как отдышался, полез ещё выше. Когда он превратился в едва видимую точку, мрак хлопнул себя по лбу. Да что ж мы тут торчим, как козы на привизе? Алиск, собери одежонку и коня возьми. Его сверху вид не промахнётся. Зайца ж прибил. Не проехали и версты, над головами мелькнула угловатая тень. Зверь страшило упал перед конскими мордами. Таргитая едва не скинули. С земли с трудом поднялся измученный Олег, грыз ходуном, из горла хрип и мокрый. "Куда же вы прёте, дурни?" прохрипел он. "Загаим прямо на вас конные едут, сотни две, не меньше". Мрак круто развернул коня, мог бы и крикнуть сверху. Лиска протянула руку, Олег без смущения ухватился, вскарабкался в седло. Тергитей уже нахлёстывал коня. Мрак искоса проследил, чтобы Олег по крайней мере не растерял мешки и одеяло. Погнал коня к пологому авражку. Олег пробовал на ходу одеться, не сумел, суетливо дёргался, покуда Лиска не сказала с восхищением: "Какие у тебя, оказывается, широкие плечи!" Олег подозрительно покосился на Лиску. Её лицо было абсолютно серьёзным. "У меня «Из жилы, как тугие веревки», — сказала она одобрительно. «А пуза и вовсе нет. Ты как из дерева». Олег не понял, похвала или оскорбление, посмотрел растерянно. «Ну, скажешь еще. И зубы у меня кривые, и ноги». «Зубы не кривые», — поправила она, — «а хищные. А ноги у мужчин и должны быть мужскими». Олег ощутил, как спина сама собой выпрямляется, а грудь вздувается широкими пластинами мышц. Он прокашлялся, сказал смущённо. Это у мрака плечи и мышцы, а у меня так себе. Но, конечно же, мы не вры, народ не мелковатый. Да ещё жизнь собачья, надо обрасти мускулами или сдохнуть. Кони галопом ворвались во вражик, пронеслись вниз, ломая низкорослый кустарник. Мрак пустил коня шагом. Уже не углядят. Таргита обернулся, крикнул благожелательно: "Олег, можешь штаны надеть? Холодно." Мрак покосился на лиску. Кому как, кому как. Дери верступились, кони неспешно выбрали на простор. Подул резкий степной ветер, сухие запахи трав щекотали ноздри. Небо было пронзительно синее, глаза невольно щурились, в этой синеве сиротливо темнела только крохотная тучка далеко над горизонтом. Ехали почти весь день. Точка не сдвинулась, только слегка поднялась над краем земли. Мурак застрялил на ужин пару дров, на костёр кое-как нагребли сухих стеблей. Сгорали быстро, почти не давали тепла. Мурак остался в ночную стражу. Олег часто просыпался. Мурак точил секиру и посматривал на север. Лицо бородня было встревоженным. Рано утром, когда выехали, Алекс снова обратил внимание на сдвинутые брови Мурака. Тот неотрывно смотрел вперёд. Что стряслось? — Сам, что ли, не видишь? — ответил мрак грубо. — Разве что облачко странное, второй день не сдвигается. — Заметил, — буркнул мрак с недобрым удовлетворением. — И что это, по-твоему? — Ну, если посмотреть в книги вет, Олег полез в мешок, мрак перехватил его за руку. — Брось! Это и коню под тобой ясно, хотя он твоих книг не читал! Олег всматривался так и эдак. Но сколько не ехали, облачко выросло, но не ушло. Таргета и Лиска тоже вопрошающе поглядывали на Олега. Тот взмолился. «Мрак, ну ты же понял!» «Понял!» — ответил мрак хладнокровно. «Тебе кто-то сказал, что я дурак?» Олег сказал несчастным голосом. «Мрак, умнее других те, кто слабее. Слабым, чтобы выжить, надо чаще шевелить мозгами. Тебе вот хорошо, тебе само все дается». А мы умом надставляем, там где силу не достаёт. Так что ж это такое, мрак? Дерево. Что? То самое, куда прём за жезлом. Тёмная тучка приближалась, разрасталась, но прошли ещё сутки, прежде чем различили зелёный оттенок. Тучи крона висела в синеве, ствола никто не углядел. А ты мрак Подойдием ближе. Кто из нас рассмотрит нитку за версту? Олег недоверчиво смотрел на неподвижное, словно вырезанное из тёмного дуба лицо. Так как же такой тонкий ствол может удерживать такую крону? Тонкий, ответил мрак. Ехали ещё неделю, прежде чем мураку видел ствол. Крона за это время разрослась, занимая треть неба. Тарх и Олег во все глаза всматривались в чудо. Таргита и даже дудочку отнял от губ. Играть не мог, от нетерпения ерзал, протирал портки. Встретили диких коней. Мрак загорелся, завидев вожака стада, огромного вороного жрипца, но Лиска перехватила его коня за узду. Не глупи, ты ж не таргитай, это конь ветер. А если схвачу, умрёт, а под седлом не пойдёт. Гордый конь. Мрак с сожалением проводил взглядом огненного красавца. Ну, тебе ведь нет, ты в конях разбираешься лучше, чем в людях. Алиска смеялась взглядом его могучую фигуру, гордую посадку, перевела взгляд на Олега. Поняла, на что он намекал обратит. Ответила холоднокровно: "В людях я тоже разбираюсь". Утром седьмого дня уже все видели ствол мирового дерева. Зелёная туча занимала полнеба. Земля становилась суше, трава пошла жёлтая, жухлая. А затем и совсем иссохшее могучие корни высасывали влагу на сотни вёрст вокруг. Тебуныи стада встречаться перестали, в сухой траве чернели только норки хомяков и сусликов. Через день исчезли даже они. Дерево, про дуб, больше всего и походило на дуб, выросший на просторе. Как ветки, так и ствол вовсе не тянулись свечой к солнцу, а расползались в стороны вольно и без помех. В воздухе появился запах свежей зелени. Таргитаюн напомнил зелёный борщ, его часто варила мама. Мурак бросил на дудошника острый взгляд. Замарился уж рукой подать. Олег возразил рассудительно. "Ерц, 10 ещё, не меньше". Мурак посмотрел на одного, на другого, оскалил зубы. "Как ты говоришь, чтобы слабым жить, надо умным быть?" "Да", ответил Олег задачно. "А что?" Мрак захохотал, толкнул коня в бока и поехал вперед. Олег пожал плечами, а Лиска сказала тихонько, косясь на широкую спину. — Олег, не говори с ним о таком, чего не знаешь. До дерева еще верст двести. Таргетай широко ухмыльнулся, словно сам точно знал. До дерева ровно двести верст и три шага, а глупый волхв не знает таких очевидных вещей. Только что из темного леса вышел тупой как сапог и тёмный как три подвала а учёный как деревенская ворона на кривом дереве